Айзек Азимов Чувство силы Джихан Шуман привык иметь дело с высокопоставленными людьми, руководящими раздираемой распрями планетой. Он был штатским, но составлял программы для автоматических счетных машин самого высшего порядка, поэтому генералы прислушивались к нему. Председатели комитетов Конгресса тоже. Сейчас в отдельном зале нового Пентагона было по одному представителю тех и других. Генерал Уэйдер был тёмен от космического загара, и его маленький ротик сжимался кружочком. У конгрессмена Бранта было гладко выбритое лицо и светлые глаза. Он курил денебианский табак с видом человека, патриотизм которого достаточно известен, чтобы он мог позволить себе такую вольность. Высокий, изящный шуман, программист первого класса, глядел на них без страха. «Джентльмены», — произнес он, — «это Майрон Луб». «Человек с необычайными способностями, открытый вами случайно», — безмятежно сказал бранд «Помню, помню». Он разгадывал маленького лысого человечка с выражением снисходительного любопытства. Человечек беспокойно шевелил пальцами, и то и переплетал их. Ему никогда еще не приходилось сталкиваться со столь великими людьми. Он был всего лишь пожилым техником низшего разряда. Когда-то он провалился на всех экзаменах, призванных обнаружить в человечестве наиболее одаренных, и с тех пор застрял в колее неквалифицированной работы. У него была одна страстишка, о которой пронюхал великий программист – и вокруг которой поднимал такую страшную шумиху. Генерал колдер сказал, «Я нахожу эту атмосферу таинственности детской». «Сейчас, сейчас вы и все увидите», — возразил Шуман. «Это не такое дело, чтобы рассказывать первому встречному». «Ауп». В том, как он бросил это односложное имя, было что-то повелительное, но так подобало говорить великому программисту с простым техником. «Ауп, сколько будет, если девять умножить на семь?» Ауп поколебался, в его бледных глазах появилась тревога. 63 сказал он. Конгрессмен бранд поднял брови. «Это верно?» «Проверьте сами, сэр». Конгрессмен достал из кармана счетную машинку, дважды передвинул ее рычажки, поглядел на циферблат у себя на ладони, потом сунул машинку обратно. «Это вы хотели нам показать?» — спросил он. «Фокусника?» «Больше, чем фокусника, сэр. Ауб заполнил несколько простых операций и с их помощью ведет расчеты на бумаге». «Бумажный счетчик», — вставил генерал со скучающим видом. «Нет, сэр», — терпеливо возразил Шуман, — «совсем не то. Просто листок бумаги. Генерал, будьте любезны задать число». 17 сказал генерал. «А вы, конгрессмен, 23 «Хорошо. Ауп, перемножьте эти числа и покажитесь джентльменам, как вы это делаете». «Да, программист», — сказал Ауп, втянув голову в плечи. Из одного кармана он извлек блокнотик, из другого — тонкий автоматический карандаш. Лоб у него собрался складками, когда он выводил на бумаге затейливые значки» генерал вейдер резко бросил ему покажите что там ауп подал ему листок и вейдер сказал да это число похоже на 17 Бранд кивнул головой верно но мне кажется скопировать цифры со счетчика сможет всякий думаю что мне и самому удастся нарисовать 17 даже без практики разрешите абу продолжать джентльмены — бесстрастно произнес Шуман. Ауп снова взялся за работу. Руки у него слегка дрожали. Наконец он произнес тихо. — Это будет 391. Конгрессмен бранд снова достал свой счетчик и защелкул рычажками. — Черт возьми, верно? И как он угадал? — Он не угадывает, джентльмены, — возразил Шуман. Он рассчитал результат, он сделал это на листке бумаги. «Чепуха!» — нетерпеливо произнес генерал. «Счетчик — это одно, а значки на бумаге — это совсем другое». «Объясните, Ауп», — приказал Шуман. «Да, программист. Ну, вот, джентльмены, я пишу семнадцать, а под ним двадцать три. Потом я говорю себе. Семь умножить на три». Конгрессмен прервал мягко. «Ауп, задача была умножить 17 на 23». «Да, я знаю», — серьезно ответил маленький техник. «Но я начинаю с того, что умножаю 7 на 3, потому что так получается. А 7 умножить на 3 — это 21». «Откуда вы это знаете?» — спросил конгрессмен. «Просто запомнил. На счетчике всегда получается 21. Я проверял много раз». «Это значит, что так будет получаться всегда, не правда ли?» — заметил конгрессмен. «Не знаю», — пробормотал Ауп. «Я не математик, но, видите ли, у меня всегда получаются правильные ответы». «Продолжайте». Ну, 3 умножить на 7 это 21. Так что я пишу 21. Потом трижды 1 3. Так что я пишу тройку под двойкой. Почему под двойкой? прервал вдруг Бранд. Потому что Ауп обратил беспомощный взгляд к своему начальнику. Это трудно объяснить. Шуман вмешался. Если вы примете его работу как она есть, то подробности можно будет поручить математикам. Бранд согласился. АУП продолжал. 2 и 3 5. Так что из 21 получается 51. Теперь оставим это на время и начнем заново. Перемножим 7 и 2, будет 14. Потом 1 и 2, это будет 2. Сложим, как раньше, и получим 34. И вот если написать 34 вот так под 51 и сложить их, то получится 391. Это и будет ответ. Наступило минутное молчание. Потом генерал Вейдер сказал: "Не верю. Он городит чепуху, складывая числа, и умножает их так и так, но я ему не верю. Это слишком сложно, чтобы могло быть разумным". О — Нет, сэр, — сметенно возразил Ауп. — Это только кажется сложным, потому что вы не привыкли. В действительности же правила довольно простые и годятся для любых чисел. — Для любых? — переспросил генерал. — Ну так вот. Он достал свой счетчик, военную модель строгого стиля, и поставил его наугад. — Помножьте на бумажке Пять, семь, три, восемь. Это... это значит... «Это значит... пять тысяч семьсот тридцать восемь?» «Да, сэр», — сказал Ауп и взял новый листок бумаги. «Теперь...» — генерал снова заработал счётчиком. пишите 7239 Число 7239 да, сэр». «А теперь перемножьте их». «Это займёт много времени», — прошептал Ауп. «Неважно». «Валяйте, Ауп», — весело сказал Шуман. Ауп принялся за дело. Он брал один листок за другим. Генерал достал часы и засек время. «Ну что, кончили колдовать техник?» — спросил он. «Сейчас закончу, сэр. А... готово. Получилось 41 миллион 537 тысяч 382». Ауп показал записанный результат. Генерал вейдер недоверчиво улыбнулся. Передвинул контакты умножения на своем счетчике и подождал, пока цифры остановятся. А когда он взглянул, сказал с величайшим изумлением. «Великие галактики! Это верно!» Президент Всепланетной Федерации позволил подвижным чертам своего лица принять выражение «глубокой меланхолии». Денебианская война, начавшаяся как широкое популярное движение, выродилась в скучное маневрирование и контрманеврирование с постоянно растущим на земле недовольством. Однако оно росло и на небе А тут конгрессмен Брандт, глава важного военного комитета, беспечно тратит свою получасовую аудиенцию на разговоры о чепухе. «Расчеты без счетчика», — нетерпеливо произнес президент. «Это противоречие понятий». «Расчеты», — возразил конгрессмен, — «это только система обработки данных. Их может сделать машина, может сделать и человеческий мозг. Позвольте привести пример». И, пользуясь недавно приобретенными знаниями, он получал суммы и произведения, пока президент не заинтересовался против своей воли. «И это всегда выходит?» — Каждый раз, сэр. Это абсолютно надёжно. — И трудно ли этому научиться? — Мне понадобилась неделя, чтобы понять по-настоящему. Думаю, что дальше будет легче. — Хорошо, — сказал президент, подумав. — Это интересная салонная игра, но какая от неё польза? «А какая польза от новорожденного ребенка, дорогой президент? В данный момент пользы нет. Но разве вы не видите, что это указывает нам путь к освобождению от машины? Подумайте, сэр». Конгрессмен встал, и в его звучном голосе автоматически появились интонации, к которым он прибегал в публичных дебатах. «Денебианская война!» Это война между счетными машинами, где небианские счетчики создают непроницаемый заслон против нашего обстрела. Наши счетчики против их обстрела. Как только мы улучшаем работу своих счетчиков, другая сторона делает то же, и такое жалкое, бесцельное равновесие держится уже пять лет. А теперь у нас есть способ, позволяющий обойтись без счетчика, перепрыгнуть через него, обогнать его. Мы можем сочетать механику расчетов С человеческой мыслью мы можем получить эквивалент счетчикам, миллионам их. Я не могу предсказать все последствия в точности, но они будут неисчислимыми. А если денеп будет продолжать упрямиться, они могут стать катастрофическими. Президент смутился. «И чего вы от меня хотите? Чтобы вы поддержали в административном отношении секретный проект, касающийся людей-счетчиков. Назовем его... Проект «Числа», если хотите. Я могу поручиться за свой комитет, но мне нужна административная поддержка». «Но каковы пределы возможности для людей-счетчиков?» «А пределов нет. По словам программиста Шумана, познакомившего меня с этим открытием, я слышала о Шумане». «Да, так вот, доктор Шуман говорит, что теоретически счетная машина не может делать ничего такого, чего не мог бы сделать человеческий мозг». «Машина попросту берет некоторое количество данных и производит с ними конечное количество операций. Человек может воспроизвести этот процесс». Президент долго обдумывал слова Бранта, а потом сказал «Если Шуман говорит, что это так, то я готов поверить ему. Теоретически. Но практически. Может ли кто-нибудь знать, как счетная машина работает?» Брандт вежливо засмеялся. «Да, господин президент, я тоже спрашивал об этом. По-видимому, было время, когда счетные машины проектировались людьми. Конечно, эти машины были очень простыми, ведь это было еще до того, как были разработаны способы использования одних счетчиков для проектирования других, более совершенных. Да-да, продолжайте. Очевидно, техник АУП... В свободное время занимался восстановлением некоторых старых устройств. В процессе работы он изучал их действия и решил, что может воспроизвести их. Умножение, проделанное мною сейчас, это только воспроизведение работы счетной машины. Поразительно. Конгрессмен слегка откашлялся. Разрешите мне указать еще на одну сторону вопроса. «Чем больше мы будем развивать это дело, тем меньше усилий нам потребуется на производство счетных машин и их обслуживание. Их работа возьмет на себя человек, а мы сможем использовать все больше энергии на мирные цели, и средний человек будет все меньше ощущать гнет войны, а это, конечно, полезно для правящей партии». «Вот как», — сказал президент, — «теперь я вижу, к чему вы клоните». «Хорошо. Садитесь, сэр, садитесь. Мне нужно подумать обо всем этом. А сейчас покажите ко мне еще раз фокус с умножением. Посмотрим, сумею ли я разобраться в нем и повторить». Программист Шуман не пытался торопить события. Лессер был консервативен, очень консервативен, и любил работать с вычислительными машинами, как работали его отец и дед, Кроме того, он контролировал концерн по производству вычислительных машин, и если удастся убедить примкнуть к проекту числа, то это откроет большие возможности. Но Лессер упирался, и он сказал. «Я не уверен, что мне понравится идея отказаться от вычислительных машин. Человеческий ум – капризная штука. А машина дает на одну и ту же задачу всегда один и тот же ответ. Кто поручится, что человек будет делать то же?» «Разум человека, расчетчик и лассер только манипулирует с фактами. Делает ли это он или машина, неважно, то и другое только орудие. Да-да, я проследил за вашим остроумным доказательством того, что человек может воспроизвести работу машины, но это мне кажется несколько необоснованным. Я могу согласиться с теорией, но есть ли у нас основания думать, что теорию можно превращать в практику? Думаю, сэр, что есть». В конце концов, вычислительные машины существовали не всегда. У древних людей с их каменными топорами и железными дорогами таких машин не было. Должно быть, они не ввели расчетов. Можете не сомневаться, даже для строительства железной дороги или пирамиды нужно уметь рассчитывать. Они это делали без тех вычислительных машин, какими пользуемся мы. Вы хотите сказать, они считали так, как вы мне показывали? Может быть, и не так. Этот способ мы назвали его графитикой, от древнего слова «графе», «пишу». Разработан на основе счетчиков, так что он не мог предшествовать им. Но все-таки у древних людей должен был быть какой-то способ, верно? Забытое искусство. Вы говорите о забытых искусствах. «Нет-нет, я не сторонник этой теории, хотя и не скажу, что она невероятна. В конце концов, человек питался зернами злаков до введения гидропоники, и если первобытные народы ели зерно, то должны были выращивать злаки в почве, как иначе они могли это делать». «Не знаю, но поверю в выращивание из почвы, когда увижу, что кто-нибудь вырастил так хоть что-либо, и поверю в добывание огня путем трения двух кремний друг от друга, если увижу, что кому-то это удалось». Шуман заговорил примирительно. «Давайте будем держаться граффитики. Это только часть процесса эфемеризации». Транспорт с его громоздкими приспособлениями уступает место непосредственному телекинезу. Средства связи становятся все менее массивными и более надежными. А сравните свой карманный счетчик с неуклюжими машинами тысячелетней давности. Почему бы не сделать еще один шаг и не отказаться от счетчиков совсем? «Послушайте, сэр, проект «Число» — верное дело, прогресс на лицо но нам нужна ваша помощь. Если вас не трогает патриотизм, то подумайте об интеллектуальной романтике». Лессер возразил скептически. «Какой прогресс? Что вы умеете делать, кроме умножения? Сумеете вы проинтегрировать трансцендентную функцию?» «Со временем?» «Сумею, сэр, со временем». С месяц назад я научился производить деление. Я могу находить и находить правильно частное в целых и десятичных. В десятичных? До какого знака? Программист Шуман постарался сохранить небрежный тон. До какого угодно. Лицо у Лессера вытянулось. Без счетчика? Можете проверить. Разделите 27 на 13 с точностью до шестого знака. Через пять минут Шуман сказал сказал:76923 Лесер проверил Поразительно умножение не мое призвание, оно относится в сущности к целым числам. Я думал, что это просто фокус, но десятичные. «И это не все, кстати. Есть еще одно достижение, пока еще сверхсекретное, о котором, строго говоря, я не должен был бы упоминать, но все же. Возможно, что нам удастся владеть квадратными корнями». «Квадратными корнями?» «Да, там есть кое-какие занозы, которые мы еще не сумели выровнять, но о, техник АУП, человек, изобретший эту науку...» и обладающий большой интуицией, говорит, что почти решил эту проблему, и он только техник. А для такого человека, как вы, опытного и талантливого математика, здесь не должно быть ничего трудного». «Квадратные корни», пробормотал заинтересованный Лестер. «И кубические тоже. Идете вы с нами?» Рука Лестера вдруг потянулась к нему. Расчитывайте на меня». Генерал вейдер расхаживал по комнате взад-вперед и обращался к своим слушателям так, как вспыльчивый учитель обращается к упрямым ученикам. Генерал не задумывался о том, что его слушателями были ученые, стоящие во главе проекта «Число». Он был их главным начальником и помнил об этом каждый момент, когда не спал. Он говорил «Ну...». С квадратными корнями все в порядке. Я не умею их извлекать и не понимаю метода, но это замечательно. И все-таки нельзя уводить проект в сторону к тому, что некоторые из вас называют основной теорией. Можете забавляться с графитикой как вам угодно по окончании войны, но в данную минуту нам нужно решать специфические и весьма практические задачи». Техник Ауп, сидевший в дальнем углу, слушал его с напряженным вниманием. Правда, он больше не был техником. Его причислили к проекту, дав ему звучный титул и хороший оклад. Но социальное различие осталось, и высокопоставленные ученые-мужи никак не могли заставить себя смотреть на него как на равного. Надо отдать АОБу справедливость, он не добивался этого. Им было с ним так же неловко, как и ему с ними. Генерал продолжал. «Наша цель, джентльмены, проста». Мы должны заменить счетную машину. Звезоёт без счетчика можно построить в пятеро быстрее и в 10еро дешевле, чем со счетчиком. Если нам удастся обойтись без счетчиков, то мы сможем построить флот в 5-10 раз крупнее Денебианского «И я вижу еще кое-что в перспективе. Сейчас это может показаться фантастикой, просто мечтой, но в будущем я предвижу боевые ракеты с людьми на борту». По аудитории пронесся шепот. Генерал продолжал. «В настоящий момент нас больше всего лимитирует тот факт, что боевые ракеты недостаточно разумны. Вычислительная машина для управления ими должна быть слишком большой». И потому они очень плохо приспосабливаются к меняющемуся характеру противоракетной защиты. Лишь очень немногие из ракет достигают цели, и ракетная война заходит в тупик для неприятеля, к счастью, так же, как и для нас. С другой стороны, ракета с одним-двумя пилотами на борту, контролируемая в полете с помощью графитики, будет легче, маневреннее, разумнее. Это даст нам такое преимущество, которое вполне может привести нас к победе. Кроме того, джентльмены, условия войны заставляют нас думать еще об одном. Человеческий материал гораздо доступнее вычислительной машины. Ракеты с людьми можно будет направлять в таких количествах и в таких условиях, в каких никакой военачальник не решился бы рисковать, имея он в распоряжении только ракеты со счетчиками». Генерал говорил еще о многом другом, но техник Ауп больше не слушал. Потом в тишине своего жилища он долго трудился над письмом, которое хотел оставить, и в конце концов, после долгих сомнений и раздумий, написал следующее. «Когда я начал работать над тем, что сейчас называется графитикой, это было только развлечением. Я не видел в этом ничего, кроме интересной забавы» умственной гимнастики. Когда же был создан проект «Число», то я подумал, что другие окажутся умнее меня, что графитику можно будет использовать на благо человечества, быть может, для разработки практичных телекинетических приспособлений, но теперь я вижу, что она будет использована только для смерти и уничтожения. Я не в силах нести ответственность за то, что изобрел графитику. Окончив писать, техник АУП тщательно навел на себя фокус белкового деполяризатора. Его смерть была мгновенной и безболезненной. Они стояли над могилой маленького техника, пока его открытию воздавалась должная честь. Программист Шуман склонял голову вместе с остальными, но внутренне оставался спокойным ауп сделал свое, и нужды в нем больше не было. Может быть он и изобрел графитику, но раз появившись, она будет развиваться самостоятельно, приведет к созданию ракет с экипажем и прочим чудесам. 7 умноженное на 9 дает 63, подумал Шуман с глубоким удовлетворением. И чтобы сказать это мне, «Вычислительной машины не нужно. Вычислительная машина у меня в голове». От этой мысли он преисполнился чувство гордости и ощущение собственной силы. Айзек Азимов «Чувство силы». Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Если хотите помочь развитию аудиопроекта, поддержите меня на бусте. Вступайте в мой телеграм-канал, все ссылки в описании. Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание.